Часть вторая. На краю поля зрения за окном поста качается над столом белое эмалевое лицо. Вижу, как оно коробится и мнётся, стараясь принять свою форму. Остальные тоже наблюдают, хотя делают вид, что заняты другим. Делают вид, что смотрят только в пустой телевизор. Но любому понятно, что они украдкой поглядывают на старшую сестру за стеклом, так же как я. В первый раз она, по ту сторону стекла, и на своей шкуре может почувствовать, каково это, когда за тобой наблюдают. И больше всего на свете хочется опустить зелёную штору между своим лицом и чужими глазами, от которых некуда деться. Молодые врачи, санитары, все младшие сёстры тоже наблюдают за ней, ждут, когда она пойдёт по коридору на совещание, которое сама же назначила, смотрят, что она будет делать теперь, когда стало понятно, что у неё могут отобрать вожжи. Она знает, что все наблюдают за ней, но не двигается с места. Сидит, хотя все уже потянулись в комнату для персонала. Я заметил, что аппаратура в стене смолкла, будто ждёт, когда она двинется. Тумана уже нет нигде. Я вдруг вспомнил, что мне положено убрать комнату для персонала. Я всегда убираюсь там во время совещаний, не знаю, сколько лет. Но сейчас мне страшно встать со стула. Они позволяли мне убираться, потому что считали меня глухим. А теперь они видели, как я поднял руку по приказу МакМёрфи. Неужели не догадаются, что я слышу? Неужели не сообразят, что все эти годы я не был глухим? Слушал секреты, предназначенные только для их ушей. А если догадались, что они со мной сделают? И однако мне полагается быть там. Если меня не будет, они наверняка смекнут, что я не глухой, а перейдут меня, подумают: "Понятно, не убирается". Это о чём говорит? Ясно, как с ним быть. Только теперь осознаю, какой опасности мы подвергли себя, позволив МакМёрфи выманить нас из тумана. Возле двери прислонился к стене санитар руки скрестил на груди розовый кончик языка шныряет по губам сам наблюдает как мы сидим перед телевизором глаза тоже шныряют как язык останавливаются на мне и вижу кожаные веки слегка приподнялись долго смотрит на меня понимаю думает о том как я вёл себя на собрании группы С креном отрывается от стены, идет в чулан для щеток, выносит ведро с мыльной водой и губку, поднимает мне руки и вешает на одно ведро, как котелок над костром. «Ай да, вождь!» — говорит он. «Ну-ка, встанем, займемся своими обязанностями». Я не двигаюсь с места. Ведро качается у меня на руке. Не подаю виду, что слышал. Хочет меня обмануть. Опять велит встать, опять не двигаюсь. И он вздыхает, закатывает глаза к потолку, потом берёт меня за шиворот, дёргает легонько, и я встаю. Суёт мне в карман губку, показывает на комнату дальше по коридору. И я иду. Пока я иду с ведром по коридору, вжик, как всегда спокойно и мощно проносится мимо старшая сестра и заворачивает в дверь. Это мне не совсем понятно. Один в коридоре замечаю, как ясно вокруг. Тумана нет ни в одном углу. Только холодок там Где только что прошла сестра, да в белых трубках под потолком перетекает замороженный свет, словно в трубках сияющего льда, словно в змеевике холодильника, устроенном так, чтобы испускать белое свечение. Трубки тянутся до конца коридора, до двери в комнату персонала, куда только что свернула сестра тяжёлые стальные двери, похожие на дверь шокового шалмана в первом корпусе, только это с номером и на высоте головы в ней сделан стеклянный глазок, чтобы персонал мог увидеть, кто стучится. Подойдя ближе, замечаю, что из глазка сочится свет, зелёный свет, горький, как желчь. Там сейчас Начнётся совещание персонала. Вот почему зелёная утечка. К середине совещания всё будет измазано в этом и стены, и окна, а мне придётся собирать губкой и выжимать в ведро, потом смывать осадок водой в унитаз. Убираться в комнате для персонала всегда неприятно. Что я выгребаю с этих совещаний, трудно себе представить. Жуткие вещи. Яды, выработанные прямо порами кожи. Кислоты в воздухе такие крепкие, что растворяют человека. Я сам видел. Я бывал на таких совещаниях, когда ножки столов не выдерживали и корёжились. Стулья завязывались узлами, а стены скрежетали одна об другую так, что из комнаты можно было выжимать пот. Я бывал на совещаниях, где о больном говорили так долго, что больной появлялся из воздуха в оплоти, голый на кофейном столике перед ними, уязвимый для любой бесовской идеи, которая придет им в голову. За время совещания они успевали размазать его в кашу. Потому я и нужен им на совещаниях. Дело может оказаться очень грязным, и кто-то должен выгребать. А поскольку комнату для персонала открывают только на время совещаний, им нужен там такой, который не проболтается о том, что происходит, как раз я. Я занимаюсь этим так давно, протираю, промокаю, стряхиваю И в этой комнате, и в прежней деревянной в старом корпусе, что персонал даже меня не замечает. Я кручусь, а они смотрят сквозь меня, как будто меня нет. Если бы я не пришёл, они заметили бы только, что между ними не плавает в воздухе ведро и губка. Но на этот раз, когда я стучу в дверь, старшая сестра выглядывает в глазок, глядит на меня в упор, И не отпирают дольше обычного. Лицо её приняло нормальную форму, сильное, мне кажется, как всегда. Остальные размешивают сахар в чашках, стреляют сигареты, как заведено у них перед каждым совещанием, но чувствуется все напряжены. Сперва я подумал из-за меня. Потом вижу, что старшая сестра даже не села даже не потрудилась взять чашку кофе она пропускает меня в щель снова буравит меня обоими глазами когда я прохожу мимо потом закрывает дверь запирает круто поворачивается и опять смотрит понятно подозревают меня я думал она так расстроилась из-за непослушания Макмёрфи что ей будет не до меня но вид у неё невозмутимый голова ясная и она думает как это мистер Бромден услышал что острый Макмерфи велит ему проголосовать поднять руку она думает как это он догадался положить тряпку и сесть рядом с острыми перед телевизором больше никто из хроников этого не сделал она думает не пора ли немного проверить нашего мистера вождя Бромдена Поворачиваюсь к ней спиной и лезу с губкой в угол. Поднимаю губку над головой, показываю всем в комнате, что она покрыта зеленой слизью и что работа у меня тяжелая. Потом опять наклоняюсь и тру пуще прежнего. Но сколько ни усердствую, как ни притворяюсь, будто забыл о сестре, все равно чувствую, что она стоит у двери, Её сверлит мне череп, кажется, сейчас просверлит насквозь. Сейчас не выдержу и закричу. Во всём признаюсь, если она не перестанет дырявить меня глазами. Туда она вспохватывается, что на неё саму смотрит весь персонал. И как она про меня гадает, так же они гадают про неё. Что она сделает с этим рыжим пациентом? Ждут, что она скажет про него. Им дела нет до какого-то дурака-индейца, стоящего в углу на четвеньках. Они ждут, и она перестаёт смотреть на меня, берёт чашку кофе, садится и размешивает сахар, осторожно, чтобы ложка не дай бог не задела чашку. Начинает доктор Ну что, друзья? Не пора ли нам порас? Он улыбается через плечо молодым врачам, а те попивают кофе. Старается не глядеть на старшую сестру. Она сидит так тихо, что он нервничает и ерзает. Он хватает свои очки, надевает, чтобы посмотреть на часы, потом заводит часы и одновременно говорит «Четверть. Давно пора начать. Так, это совещание, как большинству известно, созвала мисс Гнуссен. Перед собранием терапевтической группы она позвонила мне и сказала, что, по ее мнению, МакМёрфи вызовет в отделение беспорядки. Отличная интуиция. В свете того, что произошло несколько минут назад. Вам не кажется? Перестал заводить часы. Заведены уже так, что ещё один поворот, и они разлетятся по всей комнате. Сидит, улыбается циферблату, барабанит по руке розовыми пальчиками, ждёт. На этом месте обычно она берёт руководство совещанием на себя, но сейчас молчит. После сегодняшнего продолжает доктор никто не станет утверждать, что мы имеем дело с обыкновенным человеком. Определённо нет. Он является фактором беспорядка, это очевидно. И э как мне кажется, цель нашей беседы решить, какие действия мы предпримем в отношении больного. Насколько я понимаю, сестра созвала совещание. Поправьте меня, если я заблуждаюсь, мисс Гнусон, чтобы мы с вами обсудили ситуацию и выработали единое мнение о том, как нам поступить с мистером Макмёрши. Он смотрит на неё искательно, но она по-прежнему молчит. Она подняла лицо к потолку, скорее всего, ищет грязь, и можно подумать, не слышала ни слова. Доктор поворачивается к молодым врачам, которые сидят рядком в другом конце. Все закинули правую ногу на левую, у всех на правом колене чашка кофе. Я понимаю, друзья. Вы ещё не успели поставить ему диагноз. Однако вы имели возможность наблюдать его в деле, что вы думаете? Вздёргивают головы. Соловка их прищемил. Переводят взгляд с него на старшую сестру. Непонятно даже, как за несколько минут она забрала прежнюю власть. Столько сидела, улыбалась в потолок и молчала, но опять она главная.